Глава 33. «Приготовься, прежде чем пригоришь». Как ни удивительно, студенты воодушевились предстоящим событием, во всяком случае, мои. «Учитель, а девушки тоже будут участвовать?» — поинтересовался один из них, и когда все оглянулись, смущенно пробубнил. «Наши все вориджа влюблены». «Так он скоро на э л е н женится», — заявил дружок моего жениха. «Пошевелись и утешь какую-нибудь из унывашек». «Никаких грустяшек унывашек», — решила я сразу прояснить этот вопрос. «Будем только веселиться. Помните вечеринку? Вам же понравилось?» «О, да!» — воодушевление было общим, и это радовало. «Скоро мы с другими учителями проведем еще один праздник», — объявила я. «В честь помолвки ректора», — посмотрела на удивленного Ориджа и закончила. «И меня. Хочу воспользоваться случаем и попросить прощения у вашего товарища. Там, где я училась, брать цветы от ученика значит принимать его уважение, и только. Там неприемлемы романтические отношения между учеником и учителем», — широко улыбнулась и объяснила. «За это увольняют». Наступила тишина, и я настороженно ждала, что же ответит Оридж. Но с е л е опередила его. Вскочив, она выбежала из аудитории так стремительно, что распахнутая дверь жалобно скрипнула. Я снова посмотрела на парня, с которым она была помолвлена, и, строя самые невероятные предположения, села на стол. «Ничего не понимаю, что между этими двумя творится. Впрочем, пусть сами разбираются с личной жизнью, а меня ждут грандиозные планы». Открыв учебник по пространственной магии, я постучала ногтем по странице. Как я уже сказала, задания турнира будут особенными. Самая непредсказуемая смесь магий. Поэтому справиться может даже новичок, если догадается, как это сделать. Мы будем проверять не ваши знания и умения, а стремительность решений, сообразительность и способность широко мыслить. Вот это и будем тренировать, «На семинарах». «Простите, учитель», — поднялся Вайн. «Что такое семинар?» «Это тот же урок», — охотно ответила я, «но проходит в более дружеской обстановке. Учитель вас не учит, а лишь контролирует процесс. А вы активно предлагаете свои варианты и пробуете их воплотить». «Это интересно», — воодушевилась девушка со светлыми волосами. «И опасно», — глянул на меня из-под лобья Оридж. «С каких пор гроза первокурсников и кошек проявляет осторожность?» – выгнула я бровь, но тут же успокоила. «Разумеется, во время семинара будут дежурить и целитель, и Адалин. К ее большому неудовольствию, если ей так не нравится Трикс Грен, снова вмешалась блондинка, почему она его не отравит? У вас будет возможность задать этот вопрос ей лично», – хмыкнула я. «А когда будет этот семинар?» — недовольно спросил Оридж. — У меня, видите ли, планы. — Строгое посещение семинаров не обязательно, — б е л о з у б о улыбнулась я ему. — Кто боится, может не приходить. В турнире будут участвовать лишь те, кто желает этого. И по секрету скажу, что уже несколько академий дали свое официальное согласие. Большинство из них, как вы понимаете, в столице. Но есть и другие, как Друинс. где драконы отстаивают свое право менять ипостась и изучать только ту магию, которую считают целесообразной, тем интересней. «Погодите-ка!» Оридж вскочил и, опираясь о стол, шумно вдохнул. С выдохом почти прорычал. «Вы что, собираетесь проводить эти самые семинары?» подсказал ему Вайн. «Для всех!» Не обратив на него внимания, воскликнул Оридж. «Ну...» Я тоже поднялась и развела руки. «Как бы да, а что?» «Они же наши враги!» — возмутился он. «Не враги, а соперники!» — спокойно поправила я. «Которые живут с вами в одном мире, сталкиваются с теми же проблемами, мечтают, влюбляются, разочаровываются. Они отличаются от вас только местом проживания, и если я ничего не путаю, военных действий никто не ведет». «Открыто нет», — продолжал упорствовать Оридж. «Уже хорошо», — перебила я, не желая тратить урок на п р е п и р а н и е «И стоит попытаться удержать мир. Поэтому мы будем старательно учиться и готовиться к турниру». «И вы учитель?» «Конечно», — кивнула я. «В первую очередь учителя. Ведь нам предстоит придумать для вас самые невероятные и ошеломительные задания. Например... Сочетание пространственной магии с бытовой или даже с зельями. «Это невозможно», — возразила блондинка. «А между тем Адалин Цири уже успешно применяет это на практике», — рассмеялась я и подмигнула. «Тушэ, моншер! Что я говорила о более широком мировоззрении? Развивайте, пока есть время!» А сейчас открываем учебники на странице 205 и читаем о скользящем ударе боевой молнии с заземлением, а потом я методом карандашного тыка, я покрутила вышеназванным предметом над журналом посещения, вызову двух добровольцев, которые и продемонстрируют выученный прием. «На ком?» «Друг на друге», — хищно улыбнулась я. Занятие прошло, как и предполагалось, весьма весело. Даже обошлось без посещения целителя. Лишь одному парнишке придется что-то новое придумать с прической. И вскоре я уже отправила студентов Кадалин в лабораторию. Понимая, что у меня окно, но деваться мне некуда, я решила посетить библиотеку и встретила там ректора. Таран внимательно осматривал потемневший разлом который после моего разговора с бабулей уже не функционировал. Я огляделась в поисках фигеля. «Где же мой раб? Даже чаю попросить? Не у кого?» «Возьми на столе». Не отрываясь от занятия, пробурчал р и ц «Как мило!» Я цапнула кружку и глотнула ароматного горячего напитка. «Для невесты ничего не жалко?» «Да?» «Это тебе», — хмыкнул он. «Знал, что я заявлюсь?» — удивилась я. «Но до вечернего занятия еще долго, как ты узнал, что я приду? Мне нужно быть семи пядей во лбу». Наконец выпрямился он, окатывая меня теплым взглядом. «Чтобы понять это, как ректор, я знаю твое расписание, как и то, что в этот час лаборатория занята. Жить в моем доме ты категорически отказываешься. Лана Струр гнездо на дереве еще не починил, остается». Он махнул рукой, показывая на полке. Я рассмеялась. «Применил дедуктивный метод? Класс!» Уселась на стул и, отпив вкуснющего чая, поинтересовалась. «Кстати, а зачем ты нас в первый день в тот дом поселил?» «Сказал, что для нашего блага». «Конечно!» — серьезно кивнул он. «Это же дерево Кхадис!» «А домик был построен предыдущим учителем по бытовой магии, тем, что быстро уволился». Но перед этим смекнул, что в д р а к о н е и ипостаси к Хадису мы близко не приближаемся. «Почему?» — удивилась я. «Вроде обычное дерево в человеческой ипостаси. Кажется, что оно ничем не отличается от других», — объяснил ректор. «Но если ты попытаешься подлететь к нему в облике дракона, то почуешь, как оно воняет». «Вот оно что!» — весело расхохоталась я. «А я думала...» Почему драконы кружили над нами, будто вороны, но не спускались? То есть ты боялся, что студенты примут нас э слишком уж горячо? Примерно. т е р а н вернулся к о с т о в у разлома. Хотел подержать вас там пару дней, пока ребята не привыкнут. Или пока вы не сбежите. Но ты меня удивила. Я умею. Важно покивала я и, отставив опустевшую кружку, поднялась. Что ты хочешь с ним сделать? «Ты просила провести как можно больше занятий через разломы», — пояснил р и ц и глянул на меня из-под лобья. «У нас не так много разломов, чтобы пренебрегать потерявшими стабильность или угасшими». «То есть ты его чинишь?» — пахнула я и присела на стол. «А как? Снова раздираешь нити пространства?» — т е р а н смеясь, выпрямился. «Ох, Эллен, иногда я уверен, что ты свалилась с неба. Вроде...» И изучаешь пространственную магию, но говоришь такое, что ставишь в тупик». Он отставил остов и, обняв, придвинул меня к себе. Устроившись между моих колен, ласково глянул на меня сверху вниз. И этот миг оказался наполнен такой звенящей романтикой, что у меня на миг дыхание перехватило. «Это называется широта мировоззрения», — выкрутилась я. «Этого я и добиваюсь от студентов». чтобы они посмотрели на привычные вещи под новым углом. Вот так. Ректор подался ко мне и слегка наклонил голову на бок. Посмотрел хитро. А с этого ракурса твои глаза кажутся больше. М-м-м, и щеки розовей. Мне нравится это мировоззрение. И мне, дрожа от близости его губ к моим, шепнула я. Тогда, может, переместитесь к себе, вместо того, чтобы мешать людям работать, — проворчал Невесть, откуда взявшийся фигель, хлопнул по столу пыльной книгой. «Это забери, Диас. Кажется мне, она тебе скоро пригодится». Я удивленно покосилась на обложку. «Да это же любовное заклинание. Неужели библиотекарь все-таки решился на расколдовывание?»